Правило 54. Работайте в команде. Это правило не только о вас и вашем партнере, хотя, естественно, вы должны быть командой. Однако, если помните, этот раздел посвящен братьям и сестрам. Так что это правило о том, как сделать командой всю семью. И, конечно же, это имеет отношение к развитию прочных дружеских взаимоотношений между вашими детьми. Работа в команде может означать просто совместную жизнь во всех ее проявлениях, а может... Распределение обязанностей между всеми членами семьи, обеспечивающие в конечном итоге один общий результат. Неважно, чем конкретно вы занимаетесь, главное, чтобы дети знали, что это общее дело. В нашей семье есть правило, после каждого приема пищи все вместе должны убраться на кухне. Уходить с нее можно только тогда, когда будет полный порядок. Дети привыкли к этому и всегда дружно трудятся. Один загружает в посудомоечную машину посуду, остальные убирают в холодильник продукты или выкидывают мусор. Совместная работа, в которой участвуют и взрослые, означает, что чем быстрее будет каждый делать свое дело, тем лучше будет для всех, и дети это прекрасно понимают. Часто можно слышать, что кто-то из них говорит другому «я смогу сделать это за тебя, пока ты складываешь тарелки», потому что они понимают, что это в их же интересах, есть много возможностей для такого совместного труда в доме. Конечно, можно заставить детей убираться в кухне по очереди, но так вы лишаете их возможности учиться командному взаимодействию. Еще об одном прекрасном командном деле мы узнали от своих друзей. Когда они всей семьей отправляются на пляж, дети помогают собирать все, что нужно для этого. Один достает полотенце, другой доски для серфинга, третий продукты для пикника. Все они делают разные дела, но каждый знает, что вместе с тем у них одно общее дело, одна общая цель, как можно скорее добраться до пляжа. Очень хороши для командной работы какие-либо критические ситуации, и чем больше пользы и удовольствия вы сможете из них извлечь, тем лучше. Когда я был маленьким, неподалеку от нашего дома была канава, которая раз в год или два переполнялась водой во время сильных дождей и грозила затопить гараж, где у нас хранилось много вещей, которые не должны были намокать, к примеру, холодильник как только мы понимали что грядет наводнение все выскакивали под дождь порой накинув плащи прямо поверх пижам и метлами отгоняли воду от гаража а кто то в это время расчищал сток от отпалых листьев и прочего мусора на всю работу уходила примерно полчаса и она обычно сопровождалась всеобщим весельем затем мы возвращались домой к горячему шоколаду испытывая хотя конечно мы не были настолько сентиментальны чтобы признаться в этом радость от сплоченного труда.